Добро пожаловать в море света. Вопрос. Что для человека возможно или достижимо? Карл. Для человека вообще ничего невозможно. Человек ⁇ это идея, а для идеи невозможно ничего. Но у того, чем ты являешься в реальности, у бытия, нет никаких ограничений. Хорошо быть бытию я маленький человек. Пока ты определяешь себя как маленького человека и живешь в границах человека, ничего невозможно. Отступи за человека. В это... Я есть. Не в индивидуальное сознание. В космическое сознание. В единство. А затем еще дальше. За сознание. В чистое «Я». Чистое «Я» исчезает в бытии, где нет никакой идеи «Я». Это происходит самое позднее в смерти. В смерти умирают все представления – «А я человек. Остается лишь только бытие. Ну, значит, я могу быть счастлив?» «Будь счастлив сейчас. Бытие не теряет своего совершенства, когда оно разворачивается в качестве «я». «Я есть» или «я человек». В этом тройном разворачивании всегда присутствует совершенство. Бытие совершенное в качестве человека. Но ограничиваться этим последним звеном в цепи — безумная идея. Словно ты забыл, что являешься целым. Словно тебе нужно идти обратно. Ты всегда был этой тотальностью бытия. Ты и есть оно. Ты никогда не был идеей я или я есть или я человек. Ты никогда этим не являлся. Ты не являешься этим. Это идея не более. Человек тысячелетиями ищет окончательное знание и не находит его. Он для этого и не создан. Он рабочий инструмент посредством которого бытие проходит через человеческий опыт. Но то, что вечно переживает самое себя, всегда является бытием. Когда оно переживает себя в качестве человеческого бытия, оно переживает себя лишь как вариацию себя, как отражение. Как чистое бытие оно не может пережить себя, в нем нет переживания. Поэтому ему нужен переживающий. Я, ты. Значит, я только средство, чтобы великое бытие могло развлечься в свое удовольствие. Ты самый развлекаешься. Ты самый есть совершенное переживание себя в разворачивании бытия, никак не меньше. Существует только одно разворачивание совершенства. Всякая идея о несовершенстве – только идея. Однако за эту идею я явно держусь. Или я не знаю, как иначе. Даже незнание есть совершенное разворачивание знания. Разворачивание того, чем ты являешься. Кажется, что есть знающий, и кажется, что есть незнающий, но оба – только видимость. Реальное знание, как таковое, не знает ни знающего, ни незнающего. Все это возникает лишь с идеей времени, с идеей отделенности. В данный момент ты переживаешь отделенное бытие. Да, а где единство? Здесь то, что кажется отделенностью – это исключительная история, которую ты себе рассказываешь. Ты переживаешь то, во что веришь. Что есть здесь? Здесь есть океан света с вибрациями. Но из переживаний своего прошлого ты составляешь картину. Из переживаний предметов, людей, у которых есть непрерывность в пространстве и времени – Когда ты был младенцем, у тебя было переживание света, вибраций в пространстве. Не переживание стула или мамы, пришедшей позднее. Это было потом. Этот момент пространства и времени существует благодаря твоей обусловленности. Твоей истории, твоим родителям и твоему окружению, которые тебе сказали. Вот так здесь все происходит, дорогой. Это просто верование. Тебе это кажется реальным, потому что ты ежедневно повторяешь это. Значит, я сотворяю это себе из прошлого, а когда оно исчезает, остается только сейчас, этот момент. Тогда ты больше ничему не даешь определений. Это пол, это одеяло, это стол, это смерть. Но тем не менее, ведь эти различия, их нет сейчас. Переживанию требуется время. Но этот стол ты же, вероятно, тоже видишь как или как? Это видение. Но ты же видишь разных людей. Я вижу различия, но не различных людей. «О, ты видишь различия?» «А что в этом не так?» «Я вижу различия и понимаю, а различия существуют только во времени, когда есть идея отделенности». Они зависят от бытия. И единственное сущностное, что есть здесь и сейчас, это бытие. Все остальное – фикция. «Ты есть бытие» которая в этом вечном сейчас, глядя в себя, переживает самое себя. И это твоя реальность, самореализация. Суть всего познает себя во всем. Формы — это мимолетные тени внутри этого. Да, это я чувствую. Я как раз пытаюсь... Я знаю... Ты хочешь сделать это своим переживанием, полностью прочувствовать этот момент – это невозможно? Кто задаёт сейчас этот вопрос? Любой вопрос существует во времени, в вечном сейчас нет вопросов, но так и кто его задаёт – бытие или некий объект во времени-пространстве? Скажем так, вопрос просто возник. Хороший ответ. Твоему просветлению ничего не стоит поперек дороги.